Снова пропела труба на башне. Под правым и левым портиками храма появились по три в ряд жрицы. В темно-коричневых хитонах с оранжевой каймой, в черных накидках с капюшонами они были похожи на зловещих птиц. Они шли и шли. Казалось, их шествию не будет конца. Они расположились на ступенях выше площадки, Молчаливая и загадочная. Вот загудела гора. Шум взметнулся над головами амазонок. В дверях храма появилась гелона. Жрицы расступились, пропустили ее и сомкнулись снова. Ясновидящая вышла на край площадки, встала между Биатой и Антагорой. Она подняла руку, на площади стало тихо. «Я приветствую вас, рожденные от Езона!» «Хайре, хайре, хайре!» — ответила площадь. Амазонки склонили копья. «Мы позвали вас, вольные женщины фермаскиры, к подножью священного храма Великой Воительницы в тяжелый и тревожный день!» Гелона заговорила отчетливо и громко, Чтобы ее услышали не только воительницы, но и рабыни и метеки, заполнившие прилежащие к улицы. Гибнут наши стада. Это хорошо знаете вы, хозяйки пастбищ. Знаем, раздалось в дальних концах площади, редеют наши табуны, слабнут наши кони, силы и надежда фермаскиры, и это знают все. «Знаем», — вздохнула Агора, — «великая воительница не принимает наши обычные жертвы, гаснут огни наших алтарей, это знают служительницы храма». «Знаем», — ответили жрицы, — «грехи наши столь велики, что мы можем совсем лишиться покровительства богов». Вы знаете, царица Годеира убежала из Фермаскиры и встала во главе мятежниц и бунтовщиц. Вы знаете, Атосса предала заветы и политы и наказана богиней. Дни ее жизни сочтены. Священный совет предложил мне венец храма, и я согласилась принять его. Но могу ли я спасти Фермаскиру без покровительства богов? Я слабая и грешная женщина. Нет, не могу. Сегодня мы решили принести богине Иполите великую жертву, девушку, рожденную в грехе. И если великая наездница примет нашу жертву, значит, она простила нас. Поднимите копья, если согласны. Над площадью взметнулся лес копий и опустился снова пока совсем не обессилили наши кони, пока совсем не придавила нас беда, мы должны подумать о спасении фермаскиры. Священный совет решил отдать и царских, и храмовых воительниц под начало полимархи Биаты и завтра же выступить против бунтовщиц. Нам стало известно, что о наших бедах узнали враги за рубежами Басилеи. Они непременно вступят в наши пределы. И начнется такая война, Какой мы не видели давно. Вы, наверное, скажете мне, Мы ослаблены. Наши кони не могут скакать По несколько суток подряд. И не погибнем ли мы В чужих землях? Не найдем ли бесславный конец Далеко на чужбине? И я скажу вам, Не забывайте, У нас есть пояс и политы, В тяжелый час он принесет нам победу. Я прошу сегодня же вынести его из наоса и одеть на бедра нашей полимархи. С ним вы будете непобедимы в любом бою. Согласны ли вы со мной? И снова площадь ощетинилась поднятыми копьями. — Да помогут нам боги! Гелона подняла руки над головой, повернулась к храму. Заиграли флейты, склонили пики к земле наездницы, с двух сторон поднялись на площадку и встали рядом с Гелоной жрицы в светлых одеждах. Сейчас Гелона вместе с ними споет песнь вхождения в храм. «Благоговейте, жены скалистой земли, и вот священной реки Фермадонта. Радуйтесь, море сурового девы!